Месть морского семейства Алхимик, врач и философ немецкого ренессанса Парацельс в своей книге о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и других духах 1566 утверждал, что водный дух может обрести бессмертную душу только через брак с человеком. С мужчиной, ясное дело, а то как же? Вдохновленный этой идеей Фридрих де лямот Фуке в 1811 году написал свою «Ундину». Начинается история с бравого рыцаря Хульбранда, который набрел в лесу на хижину рыбака и его жены. «Что, спросите вы, делает рыцарь во внеурочный час в лесу? Все просто. Его взяла на слабо, Прекрасная Бертальда, приемная дочь герцога, пообещав перчатку в обмен на то, что он немного пошатается по темному мрачному лесу с привидениями и закладки поищет. Помимо рыбака и его жены, в хижине еще живет озорная юная девушка по имени Ундина. Как поведал рыцарю рыбак, Ундина не их родная дочь. Та еще ребенком утонула в озере, но в тот же день им по страховке выдали Ундину. С тех пор они воспитывают ее как свою. По замыслу автора, Ундина ведет себя капризно и непочтительно. Но, честное слово, современные подростки дали бы этому парню прикурить. Тут удачно разыгралась гроза, и проницательный читатель понимает, что Ундина умеет управлять погодой, а потом как раз вовремя священника к дверям намыла. Мимо проплывал. Ничего особенного. Хватило одного грозового вечера, чтобы Хульбранд забыл о герцогской дочери и решил взять себе в жены дочь простого рыбака. И вот чудо! Сразу после венчания Девушка становится кроткой и ласковой, как кала Все дело, как объясняет нареченная, в бессмертной душе, которую она получила после свадьбы. Вопрос, с чем передается бессмертная душа, остается открытым. Похоже, она ближе к бактериальной инфекции, чем к вирусу. У речного народа, как объяснила Ундина, нет нравственности и морали. И чтобы обрести их, зачем, нужно заполучить человека себе в мужья. хульбранд в ответ говорит, что его все устраивает, и претензий он не имеет. По пути обратно они встречают очень обаятельного дядюшку Ундины Кюлаборна, с которым та после получения грин-карты не желает знаться. «И вообще, — говорит племянница, — я вас боюсь, дядя, По приезде в замок Ундина знакомится с рыцаревой бывшей — Бертальдой. Бертальда от соперницы не в восторге, но решает, что герл-пауэр важнее и сближается с Ундиной. Их дружба длится ровно до тех пор, пока Ундина не решает причинить добро, не спросив. Случайно она узнает, что ее новая подруга родная дочь того самого рыбака и его жены, и сообщает об этом во все услышания. Приемная дочь герцога от таких перспектив не в восторге. От стресса она ведет себя паршиво и портит отношения и с приемными, и с родными родителями. Изгнанная отовсюду, она мыкается по съемным квартирам, пока Ундина не приглашает ее погостить у них в замке. Там как-то химия снова возникла между Бертальдой и Хульбрандом. Камнем преткновения стал фонтан. Ундина, которую до сих пор навещают навязчивые родственники с дна озера, просит мужа заделать фонтан во дворе. «Зря», — говорит она, — «мы им тут безвизовый режим открыли». Идею о ландшафтном дизайне внезапно в штыки принимает Бертальда, которая из того фонтана брала воду для умывания. Хульбранд долго ругается с женой, но в конце концов при помощи «я» сообщений и активного слушания супругам удается прийти к пониманию. Фонтан заделали, а Ундина просит своего рыцаря никогда больше не повышать на нее голос рядом с водой, чтобы ее семья не решила, что ей тут плохо живется. Так они дальше и живут втроем, пока не решают поехать в отпуск, в путешествие по Дунаю в Вену. По пути Киллоборн, у которого был плохой день, чинит им всякие препятствия, вроде бурь и гроз, но Ундина всякий раз останавливает непогоду. Чем неожиданно, навлекает на себя подозрение в видовстве. Ага, лучше бы потонули, зато с чистыми душами. Вдобавок, Кюлаборн зачем-то крадет драгоценное ожерелье у Бертальды, и Ундина немедленно предлагает возместить ущерб коралловым. Но тут что-то пошло не так. Напряженная атмосфера, ограниченное пространство — В общем, Хульбранд обвиняет жену в том, что у нее шашни с духами, швыряет коралловое ожерелье за борт и называет ее ведьмой. Тут-то горячая линия по домашнему насилию и сработала. Оказалось, что у водных духов она работает как часы. Ундину немедленно забирают домой, однако напоследок Она берет с Хульбранда слово, что он останется ей верен. Но годы идут, часики Хульбранда тикают. Наконец, он все-таки женится на Бертальде. Кюлаборн напоминает племяннице, что согласно Морскому уголовному кодексу, теперь она обязана его убить. «Не могу», — разводит руками Ундина. «Фонтан заблокирован». Абонент недоступен. На беду, сразу после венчания, Берталь довелит откупорить ей бутылочку свежей игристой воды из того самого фонтана. Ундина является ночью к бывшему мужу и целует спящего, после чего тот немедленно умирает. Напоследок она приходит на его могилу, но не чтобы плюнуть а чтобы превратиться в ручей, который обовьет кольцом его захоронения. Вот так вот. Пожалуйста, не пейте воду из фонтанов и оформляйте охранный ордер.